Глава четвертая. «Болтовня и решение». Она и ночевать решила у Мани. Сил не оставалось ехать домой. И завтра столько дел. Свина-старшего не было в Москве. Маня, как в детстве, прискакала в пижаме, в гостевую комнату и плюхнулась рядом с сестрой. Они впервые за день остались наедине. А столько всего надо было рассказать, обсудить. «Я ведь еще когда хотела вас познакомить!» — удивлялась Маня. «А вы сами нашлись. Это же чудо!» «Чудо, конечно, что в лесу повстречались. Удивительно, какие бывают совпадения и случайности. А с другой стороны, в чем тут чудо? Я по работе была в командировке. Это разве чудо? А он у себя живет в родовом гнезде. Тоже ничего чудесного, ведь так? Но вы же не на вокзале и не в музее познакомились, а в лесу. И чудо знаешь в чем?» «Я тебе скажу». Оно из его характера происходит. Чудо в том, что он перед бабкой остановился, что он бабке бродячей предложил в тележку залезть и даже до Москвы довести Вот это да, чудо. Он человек редкий, просто хороший человек. «Да, это правда», — вздохнула Лена. «Я и сама этому удивилась. Доброте его, открытости». «Ну, видишь, с укором произнесла сестра. Что мне полагается видеть, Мань?» Сама прекрасно знаешь что Он так на тебя смотрел все время. Он на меня, а ты на него. Угу, угу. А ты на кого? Слушай, просто как у Акуджавы получается. Музыкант в лесу под деревом наигрывает вальс. Он наигрывает вальс то ласково, то страстно. Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него. А он глядит в пространство. Конечно, с первых же слов Лена принялась подпевать мане. Они улыбались друг другу, возвращаясь в юность, когда мечтать о счастье можно было с уверенностью, без горестных вздохов. Целый век играет музыка. Затянулся наш пикник, тот пикник, где пьют и плачут, любят и бросают. Музыкант приник губами к флейте, Я бы к вам приник, но вы, наверное, тот родник, который не спасает. «Хорошая песня», — улыбнулась Лена. «Ты не увиливай», — велела манчика, — «песня хорошая. Но ты на кого смотришь? Вот отвечай. А ты сама не знаешь, да? Не на кого мне смотреть. Я свою отсмотрелась, хватит. и Больше не собираюсь». «Понимаешь...» Я привыкла одна. Мне так спокойно, и поздно уже на кого-то смотреть, что-то себе выискивать. Не надо мне этого. И не ври, и слушать не желаю. Тебе не надо, ритки твоей не надо. Попрятались, переживаний боитесь? Это жизнь, по-твоему? Леша — хороший парень, сильный человек, порядочный. Я его в деле не раз видела. И что ты вся топорщишься? «Он что, непристойно себя вел?» «Все равно не поверю, такого быть не может». «Практически да», — гордо ответила Лена, вспоминая, как охарактеризовал ее леший, удивленный превращением бабки во вполне привлекательную особу. «Выдумываешь, все выдумываешь. Что ж я раньше за ним ничего такого не замечала?» «Откуда я знаю, почему ты не замечала?» «Ох, Манька, не знаю я ничего. Сил нет мечтать. И себя жалко. Я сама с собой давно договорилась. Стоп, живу одна. Никаких больше проб и ошибок. Иначе сердце разобьется. Он смотрит, да, я знаю. Но это не надо ни мне, ни ему. Уже я из-за него решила. Умная самая, заворчала сестра. И потом... Продолжала Лена, начатый монолог. Потом он чем-то неуловимо похож на Славика. Я сразу заметила, как только он побрился, вылитый Славик. И вещи у него вокруг кровати разбросаны. Маня захохотала по «Ну, ты, я вижу, уже пригляделась своим зорким оком. Все заприметила. И что? Сердце твое разобьется от брошенной на пол рубашки?» «Или носка?» «А на Славика что похож?» «Так Славик красивый мужик и очень приличный человек. Чем плохо-то тебе?» «Мне не плохо, я просто... просто мечтать не хочу, поняла?» «Это тебе легко рассуждать. Ты замужем и в теме, а я отвыкла от всего». «Ну так привыкнешь. Не фарчи только. Два человека просто так на лесной тропинке не встречаются». Тебе судьба подарок делает, а ты отворачиваешься, брезгуешь. Я не брезгую, не брезгую, но столько всего мне бы Риточку устроить, о ней сердце болит. И у меня ритки болит, и о Свене болит. Сидят холостые, согласилась Маня, и фиг устроишь. Слушай, а может, Думиник этот на Ритку западет, как думаешь? Не-а. «Не думаю. Доминик вообще не по этой части. Он какой-то, не знаю даже, как сказать, асексуальный, что ли. Нет в нём плотского начала, хотя человек интересный, с юмором, знающий. Ну, вот бывают такие поздние дети, умненькие, совсем домашние, при папе, маме, и ничего им больше не нужно. Ну, ты же его видела сама по телеку?» «Видела, вполне симпатичный». А так, кто его знает? Но вдруг, свен мой, как сюда рвался, все собирался на русской жениться, а теперь раздумал, говорит, все корыстные и продажные, переубеждаю его, как могу, не верит, приводит примеры женатых друзей, ни одной надежной семьи, катастрофа. Чуть что не так, шантажируют детьми, что отнимут, не дадут общаться. Что происходит, смотреть страшно. Ну вот, а я о чем, и ты меня еще сватаешь. Верить сейчас чужим страшно, верить — это подставляться. А как же ты ему картины доверила? И он тебе ключи от дома и сейфы вручил. Как же? Если никому не верить, то и жить тогда будет совсем невозможно. Хватит трусить, живи. Я и сыну говорю, «Живи!» «Ну, хорошо, корыстная попадется, но сначала-то тебе будет хорошо, а если всего бояться, то это будет никак. Безвоздушное пространство. Ничего не безвоздушное. У меня работа, картины, у меня душевный покой. И что? Начать думать о совсем чужом человеке, страдать? Я уже не маленькая». У меня сердце разобьется, и вообще сейчас у нас другие проблемы. Сейчас человеку тюрьмой грозят, я не могу на части рваться. Да потом мне никто ничего не предлагал. И что он предложит? Переспать в своей избе на луне природы? приезжайте и пересыпать? Ах, какая красота! Такая у меня полная жизнь начнется, все обзавидуются». Лена укоризненно глянула в сторону сестры, чтобы убедиться в ее понимании. Манька безмятежно спала. Тьфу, только зря воздух сотрясала и никому ничего не доказала. Даже сестру ее доводы убаюкали и только. Значит, такие доводы дурацкие. Потому что сейчас, перед тем, как заснуть, она собиралась думать о лешем. Ничего особенного, ни о встрече, мечтать ни о любви. Просто вспоминать и вспоминать, как она увидела лошадку с дедом, как дед подсаживал ее в тележку, как интересовался, давно ли она мылась, бедная бабка, и как потом, как потом он вышел без бороды, такой, что сердце упало. И еще, как они ехали на Мерине, и она спала, и было и так хорошо, как никогда, так спокойно, уютно, Лена укуталась в одеяло и уснула. «Утром пришло решение выбросить все из головы, раз, думать только о проблеме с музеем, два, она не одинока, у нее есть риточка, это три. И ставим жирную точку, стирая знак вопроса. А случаи в лесу правда удивительны. Вот и вспоминать, Лена, обо всем этом будет как о чуде. Это чудо произошло вовсе не ради нее, а ради спасения картин, разве это не ясно?» Однако Алексей, как ни в чем не бывало, заехал к ней на работу с собственной персоной. Доложил о делах, рассказал, что адвокат звонил. Спокойный. Сказал, все будет хорошо. Он зря обычно не обещает, а тут уверен был почему-то. Договор заключил с подзащитным, то есть дела идут. «Ну что, поедем отсюда?» Как о чем-то давно решенном спросил Леший. «Куда?» — оторопела Лена. «Ко мне». «В избу? Тут же дышать нечем, а дела все сделаны. Я уже видеокамеры купил, установку заказал, Гошка туда едет, ты отчет командировки составила, что еще?» «То есть как что еще? Я вообще-то работаю каждый день, у меня дела». «Ну ты же можешь у меня работать?» «О чем ты? Кем? Конюхом?» «Да ладно тебе». «По своим искусствоведческим делам можешь где угодно сидеть и писать». «Ты себе как-то странно всё представляешь. Я не могу не ходить на работу. Я её люблю. Мне тут хорошо. Это понятно?» «Понятно. Ты бизнес-вумен. Но я же именно тебя встретил. Надо к какому-то соглашению приходить. Нам же уживаться придётся». Он так был уверен в том, что не зря сбрел бороду, что казалось другого варианта, как планировать совместную жизнь, и не предусматривал. «Я не могу работу оставить», — повторила Лена, вздохнув. «Ну, на выходные поедем? Я тебя заберу. Поедем, а?» «На выходные поедем», — неожиданно для себя самой согласилась Лена. «Там музей близко, наших проведаем, картины из сейфа достанем, полюбуемся». На картины посмотреть захотела и Маня. Поехали втроём. Передохнув, наглядевшись на спрятанные сокровища, отправились в музей. Везла их та самая лошадка, которая остановилась перед Леной в лесу. В музее царило спокойствие. Будто ничего и не изменилось, будто не грозит никакая опасность. Лена радостно обнялась с дочкой. Та удивительно посвежела и похорошела. Свежий воздух и музейный покой сделали свое дело. Свен и Гоша уехали в пятницу в Москву. Дела. Им на смену в понедельник собирались прибыть друзья, проверенные надежные люди. Лена присматривалась к тому, как общаются между собой Доминик и ее дочка. Они чем-то неуловимо походили друг на друга. Худенькие, приветливые, но не пара. Увы. Мало ли, какие планы строит мать. Дочерям и сыновьям виднее. Они все решают по-своему. Ночевали у Алексея в избе. Болтали втроем допоздна, смеялись, как давным-давно в детстве. Лена не ждала ничего, кроме того, что уже было. А было просто и хорошо. Больше на выходные выбраться из Москвы у Лены не получилось. Навалились дела. Следствие будто бы и не велось. Чему там вестись? Следствию так все ясно, свидетель есть, для обвинения хватит. Однако должен был пройти как минимум месяц, чтобы дело оказалось в суде, так положено по закону. Тщательное изучение показаний, справки, характеристики, на все это требуется время. Доминика вызывали несколько раз на допросы, являлся он в сопровождении адвоката. Разговоры велись ни о чем, намеками, спрашивали, не надумал ли он. «Что именно надо надумать?» – спрашивал Доминик. «Это известно вашей матери», – такой давался ответ. Удивляла всех спокойная уверенность Афанасии, Доминика и адвоката. Суд их не пугал. «Ничего, в суде все решится, поверьте», – успокаивал адвокат. Время тянулось медленно, но дожили и до суда. Накануне собрались во флигеле у Афанасии Федоровны. Леший веселил публику выдержками из книги «Беспорядок в американских судах». В ней собрали реальные выражения, произнесенные в зале суда. «Юрист. Вашему сыну, двадцатилетнему, сколько ему лет?» «Свидетель. Ему двадцать. Точно, как уровень вашего IQ». «Юрист, вы присутствовали, когда была сделана ваша фотография?» «Свидетель, вы что, издеваетесь?» «Юрист, итак, день зачатия был 8 августа утром?» «Свидетель, да». «Юрист, и что вы делали в это время?» «Свидетель, я трахалась». «Юрист, у нее было трое детей?» «Так, обвиняемый?» да. «Юрист». «Сколько из них мальчиков?» «Обвиняемый». «Ни одного». «Юрист». «А сколько было девочек?» «Обвиняемый». «Ваша честь». «По-моему, мне нужен другой адвокат». «Можно мне адвоката не идиота?» «Юрист». «В связи с чем был прерван ваш брак?» «Свидетель». «В связи со смертью». «Юрист». «И в связи с чьей именно смертью он был прерван?» «Свидетель». «Угадайте». «Юрист. Вы могли бы описать того человека?» «Свидетель. Среднего роста, с бородой?» «Юрист. Это был мужчина или женщина?» «Свидетель. Если в город не приехал цирк, я думаю, что это был мужчина». Смеялись до слез, умолялись писать слова, вспоминали собственные приключения. «Мань, помнишь, как в паспортном столе меня попросили? Елена Михайловна, назовите свое отчество». А меня, беременную на девятом месяце, ассистентка у донтиста, заполняя карту, попросила пол назвать. «В Копенгагене, кстати», — подхватила мане «И я разозлилась, сказала, мужской. Представьте, она так и записала, глазом не моргнув». В общем, похоже, весь мир цирк поддерживала общее веселье Афанасия. Лена смотрела на нее и училась. «Ведь завтра...» кто знает, чем все закончится завтра. Но сила человеческого духа и заключается в том, чтобы заранее не предаваться тоске, страху. И вот этой силой и у Афанасии, и у ее сына было в избытке. М да, завтра в город приедет цирк. Жаль только, что в представлении придется участвовать тем, кто совсем этого не хотел».